Вот один из любопытных факторов. Почему волнует нас голоса тех, что жили 20-30 веков назад? Что мы ищем в шумерском эпосе о Гельгамеше, в новгородских берестяных грамотах? Что даст нам прочтение ситовской надписи? Трудно однозначно ответить на эти вопросы. Воспоминания детства, будь то детство одного человека или всего человечества, во все времена волновало ум и воображение. Каждая новая находка в археологии, каждое расшифрованное слово пополняет золотую копилку наших представлений о самих себе, о нашей морали, о нашей ненависти и любви. Летний вечер 1939 года. На сей раз Александр Пеев прибыл с Ситова с ученой знаменитостью тех лет венгерским профессором Гезой Фехером. После кропотливого осмотра надписи профессор спросил, господин Пеев, известны ли в Родопах подобные надписи? К сожалению, нет, господин Фехер. Надпись уникальна. Где еще в мире существует нечто подобное? — Нигде, — отвечал Пеев. — В этом ее единственный недостаток, — заметил Геза Фехер. — А жаль, я не сомневаюсь, что вся жизнь ученого любого масштаба была бы оправдана отыщен ищен пути хотя бы к приблизительному толкованию этого великого памятника письменности. — Заведуй тому, кого, быть может, назовут новым Жаном Франсуашем Бальоном. В скобках — Заметим, что в те времена болгарский археолог еще не знал, что у ситовского феномена есть двойники. Подобные знаки начерпаны, например, на полу Софийского собора в Константинополе. Последний раз Александр Пеев осматривал надпись в 1940 году. Тело Европы уже лизали огненные языки войны. Немногие из соотечественников Пеева знали, что у него была еще и другая фамилия, Боевой. Спустя три года полиция арестовала руководителя группы советской военной разведки в Болгарии, Боевого. Судьи, предъявляя Пееву обвинение, использовали и ситовскую надпись, объявив ее тайной шифрограммой. Речь шла о фотокопии надписи который археолог послал до войны для расшифровки киевским ученым. Боевого расстреляли. По окончании войны за выдающиеся заслуги перед Советским Союзом и свободной болгарии Александр Пеев, боевой, был награжден орденом Ленина и орденом Георгия Димитрова. И поныне широта и всесторонние интересы этого разведчика и доктора наук пробуждают глубочайшее уважение. О надписи снова заговорили в начале 50-х годов. На этот раз в связи с работами прекрасного знатока древних языков, академика Ивана Гошева. Он полагал, что надпись начинается со слов «Я, князь Рунхинов». Рунхины были славянским племенем, обитавшим частично в родопах. Как предположил Гошев, они высекли свои руны в скале, чтобы сообщить будущим поколениям нечто исключительно важное. Возможно, академик Гошев расшифровал знаки до конца, доказал бы, что ситовская надпись является собой славянские руны. Однако незадолго до своей смерти ученый отказался Вот еще одна тайна от своего толкования «Я, князь Рунхидов». После его смерти знаки опять стали полной загадкой. В 1967 году в популярном болгарском журнале «Космос» появился фантастический рассказ, главный герой которого более обстоятельств оказался в Ситовской пещере. Здесь-то Пережидая ливень, он открыл тайный вход в подземелье. Проникнув туда, он открыл поющую скульптуру Орфея. Кто же был Орфей?